Глава 18. Суд. Окружной суд с камерой, прокурора и нотариальным архивом располагался в бывшем здании общественного собрания на углу Николаевского проспекта и театральной улицы с 1 сентября 1885 года. Сам дом принадлежал почетному гражданину города Макарову Арфоломеевичу Попову, сдававшему недвижимость властям. Вход в храм правосудия находился почти напротив театра, где еще недавно выступал магнетизер Вельдман. Рим, держав в руках отцовский саквояж с деньгами, вошел в казенный дворец с благоговейным трепетом. Невдомек было ему, что через восемнадцать лет на громкие процессы с его участием будет невозможно купить билет, и коллеги, шутя, предложат присяжному поверенному Ардашеву устроить судебный бенефис. Мимо студента основали солидные адвокаты в дорогих английских костюмах с шелковыми галстуками и в накрахмаленных сорочках со стоящими воротниками, уголки которых были загнуты по последней моде. В самом углу сидел арестант в кандалах. Его охранял стражник с каменным, как у изваяния, лицом. Мещане, крестьяне и купцы, ожидающие вызову в судебную камеру, расположились на деревянных скамьях вдоль стен, увешанных четырьмя потушенными керосиновыми лампами. Свободных мест не было. Хлопая высокими двустворчатыми дверьми, из кабинетов показывались чиновники. За ними шествовали прокуроры в форменных мундирах. В полутемном коридоре, освещавшемся днем только торцевыми окнами, пахло керосином, табаком и немытыми телами. Лишь изредка веял ароматами дорогих духов, исходящих от богатых дамочек, которые посещали процессы из любопытства, стремясь избавиться от провинциальной скуки. Клим остановился у расписания судебных заседаний. Ему повезло, ждать оставалось недолго. Мера просечения дворянки Анны Никоноровны Бесединой должна была быть рассмотрена судьей Побединским. Георгий Иванович Побединский — надворный советник, член Ставропольского окружного суда в 1889 году. «Не залог принесли!» — послышалось за спиной. Ардашев повернулся и встретился взглядом со Славиным. Не желая с ним общаться, студент отошел в сторону. «На-на!» — жалчно усмехнулся чиновник и направился в канцелярию. Анна шла впереди конвоира. На ней не было оков. Увидев Клима, она попыталась улыбнуться, но улыбка, сошедшая с заплаканного лица, показалась Ардашеву вымученной. Стражник что-то буркнул, и задержанная остановилась. Клим приблизился и тихо произнес. — Все будет хорошо, не волнуйтесь, я нашел деньги. Вы все помните? — Да, прошение я написала, как вы сказали. — Переговариваться воспрещено! — гаркнул охранник, и зеваки, точно проснувшись, принялись с любопытством рассматривать Анну и Клима. В коридоре появился чиновник в очках. Знаки различия на его мундире свидетельствовали о том, что он имел низший гражданский чин четырнадцатого класса, коллежского регистратора. «По делу дворянки Анны Бесединой, прошу в первую камеру». Анна на миг остановилась перед дверью, как перед крещенской прорубью, и горько вздохнув, шагнула в залу. За ней поспешил конвойный и выскочивший откуда-то славин. Клим приник к дверям. он разбирал почти все, что происходило в судебном заседании. Установив личность задержанной, председательствующий начал зачитывать постановление судебного следователя об избрании ранее не привлекавшейся к суду дворянки Анны Никаноровны Бесединой, обвиняемой по пункту 4 статьи 1453 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных мер и пресечения в виде заключения под стражу». Затем дали слово товарищу прокурора, который неожиданно для всех заявил, что заключение под стражу дворянки Анны Бесединой слишком суровая мера, поскольку судебный следователь не привел убедительных фактов причастности обвиняемой к убийству Вельдмана. По его мнению, если бы у приезжей на время следствия имелось постоянное место жительства в Ставрополе и достаточные финансовые средства, то вполне можно было бы ограничиться залогом, сумму которого определит суд. Председательствующий обратился к Анне. «Госпожа Беседина, вы слышали мнение товарища прокурора?» «Да, Ваша честь». «Что вы можете сказать по этому поводу?» Я передала судебному следователю прошение на имя его превосходительства прокурора окружного суда с тем, чтобы ко мне применили залог. Там же я указала и место жительства на Барятинской семь в доме Пантелея Архиповича Ардашева, И сумма залога — десять тысяч рублей. Господин Ардашев ожидает в коридоре и может подтвердить мои слова. — Это гласные думы в коридоре, что ли, маятся? Протирая носовым платком очки, удивился судья. — Нет, она говорит о его сыне. Он, вероятный соучастник убийства магнетизера Вельмана. поднявшись с места, пояснил судебный следователь. — Ему уже предъявлено обвинение? — Пока нет. Судья покачал головой и, полистав папку, поинтересовался. — А где же порошение? Я его что-то не вижу. Привстав, Славин вымыл "А Оно должно быть там. Я точно помню, что приобщил. — Хорошо, — просто выговорил судья. — Тогда покажите мне его. Славин приблизился к столу и принялся просматривать дело. — Странно, но его здесь Нет. виновато проронил чиновник может выпало что же это вы следователи по важнейшим делам а не обязанностями мы на вас в неудовольствии надеюсь товарищ прокурор не оставит ей небрежение без внимания Все непременно подтвердил государственный обвинитель виновато сатулис следователь вернулся на место пригласите господина ардашева велел судья секретарю Студент едва успел отпрянуть от двери, когда появился тот самый чиновник в очках. Не зная Клима в лицо, он провещал. «Господин Ардашев, вас просят в судебную камеру». «Благодарю», — извлек студент и вошел. «Назовите имя, фамилию, адрес проживания, сословие, род занятий», — велел председательствующий. «Ардашев Клим Пантелеевич. Проживаю в Ставрополе, улица Борятинская, дом семь, дворянин». «Студент Императорского Санкт-Петербургского университета». Антилей Архипович Ардашев, ваш отец?» «Да, ваша честь». «Он владеет недвижимостью по адресу вашего проживания?» «Да, ваша честь». «Тогда и объяснить, почему здесь присутствуете вы, а не он. Отцу не здоровится». — Госпожа Беседина заявила, что ваш родитель готов предоставить ей проживание по Барятинской семь, а также внести за нее залог в размере десяти тысяч рублей. Это так? — Совершенно верно. Но деньги со мной. Он передал их мне. Если необходима ваша честь, я могу попросить его приехать, но тогда, вероятно, придется объявить перерыв в судебном заседании. Не стоит. Пусть выздоравливает. У вас вся сумма? Да, Клим открылся квояж, с тем чтобы выложить на стол деньги и пересчитывать, но судья остановил его. Погодите, погодите, решение еще не принято. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления. Клим занял место в зале и огляделся. Судебное присутствие не особенно отличалось от коронерского суда в Лондоне, где в прошлом году ему довелось предстать перед английским правосудием. и оказаться на месте Анны. Прямо на него с портретов полный рост взирал император. Слева от самодержца надрезными резными дверьми, выкрашенными в белый цвет, золотом отсвечивала надпись «Совещательная». Справа — гражданское отделение. Перед картиной три деревянных кресла с высокими спинками и стол, покрытый скатертью темно-лилового шелка, собранный правильными складками, с висящими посредине кисточками золотого плетения — как на полковых знаменах. Справа и слева перед судьями высились конторки для допроса свидетелей и экспертов. В верхнем углу, выходящим на юго-восток, висела икона покровительницы Ставрополя, Казанской Божьей Матери. Стол секретаря справа от председательствующего. Кресла присяжных заседателей располагались с левой стороны. Тут же столы государственного обвинителя. Напротив места для адвокатов. Рядом с ними скамья, где сидела Анна. Публика, как и подсудимые, отделялись от состава суда и присяжных широкими деревянными перилами с резными балясинами. Не прошло и четверти часа, как появился вершитель правосудия. Присутствующие поднялись, и судья зачитал по бумаге. По поступившему в окружной суд постановлению судебного следователя по важнейшим делам Славина в отношении дворянки Анны Неконоровны Бесединой Обвиняемый по пункту 4 статьи 1453 уложения о наказаниях уголовных и исправительных, суд постановил. Первое. Постановление судебного следователя по важнейшим делам Славина в отношении дворянки Анны Никаноровны Бесединой о заключении ее под стражу отменить. Второе. Заявленное устно в ходе судебного заседания прошение дворянки Анны Бесединой о залоге в 10 тысяч рублей проживаний по адресу город Ставрополь-Борятинская, 7, удовлетворить. Третье. Сумма залога должна быть внесена немедленно наличными на депозит окружного суда. Четвертое. Дворянку Анну Беседину из-под ареста освободить с отобранием письменного обязательства проживать по адресу город Ставрополь, улица Борятинская, дом 7, в течение предварительного следствия. Оторвавшись от текста, судья поднял глаза и объявил. — На этом судебное заседание прошу считать закрытым. Слог покинул судебную камеру так спешно, будто опаздывал домой к рождественскому столу. В канцелярии Клим передал чиновнику сумму залога и, расписавшись в акте, вышел в коридор. Анна ждала его. «Вот видите, все утряслось», — улыбнулся Ардашев. «А где ваши вещи?» «Чемодан у судебного следователя», — виноватым голосом промолвила Анна. «Мне его отдадут?» «Конечно. Пойдемте, я найму экипаж, и мы заедем к Славину». Формальности по возвращению вещей не заняли много времени. Вскоре Клим доставил Анну к себе домой. Девушка сразу же понравилась и Ольге Ивановне, и Пантелею Архиповичу. Ферапонт нет-нет, да и заглядывался из-под тишка на красавицу. После общего обеда хозяйка отвела Анну в комнату, чтобы дать ей отдохнуть. Соломщик ушел в храм, а Клим посетил оружейный магазин. Он долго приценивался к разного рода миниатюрным огнестрельным штуковинам, пытаясь понять, из какой опасной игрушки мог быть застрелен Вельдман. На ужине, когда закипел самовар, Пантелей Архипович посмотрел на жену и спросил робко — — А что, если завтра, чайчиков эдак в шесть, собраться всем в саду, да почаевничать? Чем же тебя теперешний чай не устраивает? Так я ведь не про обычный, а про вечерний чай, глаголю. Да и какое чаепитие без рому или коньяку? А у нас в шкафу мартель непочатый пылится. Я бы и Павла Петровича пригласил. Чего ему без семейного дома томиться? И повод есть... Сегодняшняя победа в окружном суде. — Хорошая идея, — поддержал Клим. — А я торт принесу, — кротко вымолвила Анна. — Ни в коем случае, — воскликнул псаломщик, — торт с меня. У Челядинова возьму самый лучший. Присутствующие удивленно уставились на псаломщика. Здесь, — Акстись, Ферапонт, — не выдержал старший Ардашев. — У него в кондитерской самые дорогие торты. А нам большой нужен на... Он поднял глаза к потолку. — Семь человек, включая Глафиру, так что торт с меня. — Нет уж, я раньше вызвался. — Куплю его я, но раз уж ты так хочешь, то давай условимся. Как получишь свой приход, тогда и вернешь мне за него деньги. — В рассуждении денег, Пантелеархипович, не извольте беспокоиться. Гордо провещал недавний семинарист. Кое-какие накопления имеются, я не транжира. — Как скажешь. — пожал плечами отставной полковник. — Не волить не буду. Только завтра, когда будешь бежать в храм, не сочти за труд, загляни к Дубицкому. Скажи, что я его приглашаю к шести. Повод скажи самый, что ни на есть значительный. Найму извозчика и заеду. Ардашеву переглянулись, но не проронили ни слова. — Попили чай, и ладно, — вставая проронил Ферапонт. — Не хотите ли, Анна, прогуляться по саду? Я вам гнездо птичье покажу на черешне. Птенцы там ужасно смешные. чего же? Можно и прогуляться. Дождавшись, когда Ферапонт и Анна покинут гостиную, Пантелей Архипович покачал головой и сказал. — А дичок-то? Орел? Увел девку? Когда ушла невеста, неизвестно, кому повезло больше. Горько усмехнулся Клим. Я лучше почитаю. — Правильно, сынок, — кивнула матушка. Отдохни. Трудный был день. Супруги остались одни. Ольга Ивановна выговорила укоризненно. — Вечерний чай, вечерний чай. Ловко же ты без моего согласия завтрашнюю пьянку организовал. — Почему сразу пьянку? — Посидим, почаевничаем. — Это ты с его превосходительством Мартелем чаевничать собрался? — Так всего же одна бутылка. — Когда такое было, чтобы вы с Павлом Петровичем одной бутылкой обходились. «Думаешь, я не поняла, почему ты Феропонту про значительный повод сказал? На вашем языке с Дубицким это означает, что он придет не с пустыми руками. А я, как ему прекрасно известно, не смогу отказать гостю откупорить его ром или коньяк. Сколько раз уже это было!» «Что? Ты, Олежка, что ты? Это ведь я так, слову, без всякого злого умысла!» «Накуликайтесь с ним, как всегда!» Обниматься на прощание начнете, потом вспомните, что на посошок еще не выпили, снова вернетесь, а у тебя же Пантелей больное сердце, да и ты уже давно не тот молодой подпоручик, которого я встретил тогда на балу. Спасибо, милая, что беспокоишься, стало быть, не разлюбила еще. Вот еще выдумал, разлюбила. Мне за Климушку обидно, что наш квартирант обошел его в сердечных делах. Анна, милая, воспитанная и добрая барышня. — Все девки добрые, пока не венчаны, — перебил жену Пантелей Архипович. — Да брось ты жаловаться. Она была бы хорошей невесткой, внучат бы нарожала. — Не пойдет она за Ферапонт, и не в жизнь. Такие попадьями не становятся. Он махнул рукой. — Но не наше это дело. Пусть сын сам разбирается. — Пора спать, Олюшка. Утро вечера мудренее. Когда первые лучи солнца затопили сад и проникли в комнату, Ферапонт обнаружил, что Клим исчез, оставив на столе записку «Буду к шести пополудни».